Ворота открылись не сразу, лишь после того, как ядовитый дым полностью рассеялся. Но даже тогда люди, вышедшие из крепости, соблюдали меры предосторожности. Их лица были обмотаны влажными тряпками, так что и не разберешь, кто скрывается за защитными масками. Впрочем, Виктор все понял по рогатым шлемам. Теперь действительно все. Соловьярская крепость была захвачена морскими разбойниками, А дракары, так долго, упорно и в то же время нерешительно преследовавшие коч, на самом деле лишь загоняли добычу в ловушку. Викинги разделились на две группы. Первая, поменьше, принялась затаскивать в крепость трех беспомощных мореходов. Вторая, побольше, поспешила к пристани, где уже сновали вооруженные люди, выбежавшие из других ворот. Что с кочем и его командой происходило дальше, Виктор уже не видел. В крепости было полно викингов. Кто в легких доспехах и рогатых шлемах, кто в звериных шкурах, кто голый по пояс с непонятными татуировками на коже. Среди морских разбойников Виктор с удивлением заметил закованного в железо и пластик рыцаря, доспехи и одежду которого украшали зловещие черные кресты. «Инквизитор? А он-то здесь с какого боку, интересно?» Белобрысый крестоносец держал шлем в руках и, глядя на пленников, улыбался так, как улыбается радушный и гостеприимный хозяин. Еще одно нехорошее свидетельство присутствия святой инквизиции Виктор увидел, когда его тащили через площадь возле дома старейшины. Посреди площади располагалось большое кострище. С краю, в зале и погасших углях валялся обгоревший череп, крупный Рогатый. Такой мог принадлежать. Ну да, это же козюля. Мутировавшая животина, прирученная поморами. Видимо, инквизиторам незнакома такая домашняя скотинка. А потому рыцари сочли ее исчадием в скверны и отправили на костер. Крестоносцы любят жечь мутантов. Стоп. Неожиданная тревожная мысль вдруг пронзила мозг, раскаленный иглой. А как же Костяника? Что стало с ней? Красноглазой девушке мутанке вряд ли удалось бы скрыть свое отличие от обычных людей. Да и остальные соловецкие поморы, где они?